И вдруг случилось невероятное. В ее ум со всех сторон ворвались десятки разноцветных слов, понеслись к одной точке и сшиблись в пестрый комок. Тут же она поняла, что ответ ей известен. «Действительно? Знаю!» — сказала она с удивлением. «Да. Те русские, которым отдали в собственности Россию чтобы они подняли ее из праха и ввели в семью цивилизованных народов. Они... они обычно рожают за бугром, чтобы их детям не пришлось всю жизнь жить в этой грёбаной стране по собачьему паспорту. — Примерно, — сказал ангел. — Только не надо так выражаться. Ты же все-таки будущая дама. — Значит, мы отправимся в Лос-Анджелес? — «До Лос-Анджелеса еще целых девять месяцев», — ответил ангел. «Твоя жизнь начнется в другом месте». «Где?» «Там, где сейчас твои папа и мама». «А как мы туда попадем?» «Легко и быстро», — сказал ангел. «Гляди внимательно на свою звезду, и все случится само». Маша уставилась на сверкающий огонек и опять почувствовала, что ее куда-то уносит — но в этот раз ангел не стал вытаскивать ее назад. Скоро она различила перед собой снежный склон с кое-где торчащими елями, уходящие к небу белосиние горы и странные металлические столбы с чем-то вроде висящих на них велосипедов. Задумавшись об их назначении, Маша опять заметила, как в сознании сшибаются разноцветные слова. И ей стало понятно — что это не велосипеды, а сдвоенные колеса лыжных подъемников, прокручивающие стальной трос. Потом стал виден очень большой деревянный дом с блестящими стеклянными плоскостями в стенах и голубым снегом на крыше. На его балконах стояли шезлонги, в которых лежали легко одетые люди в солнечных очках. Маша подумала, что интересно было бы побывать в этом доме, И сразу поняла, что дом уже совсем рядом. Чтобы переместиться, достаточно было этого захотеть. Заснеженное здание оказалось прямо под ней, а потом ангел подхватил ее и нырнул в каминную трубу, дымящую на крыше. Они пронеслись сквозь столб дыма, сверкающий желтыми искрами, проскочили пылающий в камине огонь и очутились в огромной комнате, высотой в целых два этажа, с окном во всю стену. Тут вдруг выяснилось, что и ангел, и Маша на самом деле очень маленькие. Маша поняла это, когда ангел протащил ее через всю комнату в притирку к пестрому ворсу ковра, рванул по стене вверх и нырнул вместе с ней в резную деревянную нишу. В нише стояла статуэтка крадущейся хищной кошки. Размером она была примерно с лежащую рядом бутыль из-под шампанского. Но ангел и Маша ухитрились прошмыгнуть у металлического зверя под брюхом. Рядом с кошкой стоял на боку спичечный коробок. Он был таким большим, что ангел с Машей без труда за ним спрятались». Этикетку коробка украшал непонятный рисунок — комок спутанных ленточек вроде тех, что теледикторы носят на «Лацкане» в Международный день СПИДа. Только здесь ленточки были разных цветов. Их комплект как бы напоминал о всех бедах человечества сразу. Еще Маша подумала, что этот комок похож на какую-то недомысль — которую так и не удалось слиться множеству разноцветных слов рядом с комком была надпись раз надорос нано надпись отражалась в плоском донышке шампанской бутылки и получался как бы перевод с вавилонского разъясняющий скрытый в заклятии смысл онансор оданзар Маша осторожно выглянула из-за коробка. У окна сверкала разноцветными шарами большая наряженная елка. Далеко с другой стороны комнаты пылал камин, на деревянной раме которого стояла такая же точно металлическая кошка, как рядом. По бокам от камина на стенах висели полотнища ткани со странным знаком, похожим на эмблему японского феодального клана.